Они прошли через линию опоясывающих штабной дот-окопов, которые обживались немолодыми уже новобранцами из окрестных сел. По едва приметной тропинке пробились через густой ельник и вскоре оказались у невысокой потрескавшейся скалы. И тут вдруг открылось, что майор и сам был одним из тех, кто предпочитал колпаку дота «Небо над головой и маневр». Не зря же, здесь, у скалы, он успел оборудовать, устлав ее листьями и еловыми лапками, небольшую лежанку, на которой, возможно, и ночевал. Впрочем, местечко действительно славное, воздух удивительно сухой, насыщенный запахом сосны. Кроме того, ни с одной стороны эта позиция не просматривалась, а для обороны была вполне пригодной. даже гул боя по ту сторону реки казался здесь намного отдалённее, чем на самом деле. Там, у меня, кивнул майор за ельником вторая линия дотов. Правда, не таких мощных, как по берегу Днестра, но удержаться можно. Она с коллега не узда для двух полемётов. Ну ты же видел, мой дот. Два орудия, три полемёта. На первый взгляд сила, но все как бы по фронту, а тыл-то мертвый, только со скалы его и можно прикрыть. — Да, на бои в окружении этот дот явно не рассчитан, — согласился Громов, усаживаясь рядом с ним на палатку и прислоняясь спиной к теплому телу скалы. — Остальные, к сожалению, тоже, — добродушно добавил Шелденко, — После небольшой паузы, ухмыльнувшись какой-то особой, только ему присущей ухмылкой. Однако рассуждать о суждать уже поздно. Раньше надо было думать, когда строили, а теперь говорить об этом только бойцов расхолаживать. Какой смысл? Но бойцов с нами нет, напомнил Громов. пытаясь поддержать в нем дух откровения. Любая информация о дотах и укрепрайоне в целом казалась ему сейчас неоценимой. Шелуденко понял, что лейтенант во что бы то ни стало пытается спровоцировать его на откровенность. И с какой-то тоскливой грустью осмотрел его, давая понять, что с ним, командиром участка укрепрайона, такие игры не проходят. А ведь он мне не доверяет и сделал для себя вывод громов. Хотя с какой-то стати он обязан доверять мне? Извините, товарищ майор. Лучшее, что он мог сделать сейчас, так это признать свою оплошность. Не просто слишком мало времени для общения, а узнать о районе хочется как можно больше. Мне ведь даже карты участка не показали сослались на секретность и на то что по телам нашим шастают немецкие диверсанты в чём вы сразу же и убедились проворчал шелуденко